Оформляйте назначение. Желаю успехов в работе. Прошу заходить, Виктор Анатольевич, да, прямо ко мне, и без стеснения. В свободное время мы с вами не только о концессиях поспорим. Поэзию вы любите? Решетев смутился от неожиданного вопроса. Знаете, время такое, что особенно читать некогда. Это плохо, товарищ Ешетов. Поэзию нельзя предавать забвению. Признаюсь, в молодости я был ею чрезвычайно увлечён иствейти себе даже сам пытался стихи сочинять и не стесняюсь в том признаться настоящие поэты совесть человечества заходите глава десятая газеты вышли с траурной каймой к партии ко всем трудящимся умер человек которая основала нашу стальную партию, строил её из года в год, вёл её под ударами царизма, обучал и закалял её в бешеной борьбе с предателями рабочего класса, с полувечными колеблющимися, с перебежчиками. В крочке вспылывали в глазах. Душа протестовала, не могла принять случившегося. Ленина знали и любили сотни миллионов людей всех стран света. Но особенно тяжело было смириться с мыслью о смерти Ильича тем, кто близко был знаком с ним, кто с начала века вел под его руководством подпольную борьбу, кто встречался с ним, испытал радость общения с гениальнейшим человеком эпохи, видел его в повседневности человеческого общения. В траурной веренице людей Скормы двигнувши всех в колонном зале, чтобы отдать последний поклон, шли меньж женские: Вячеслав, Вера, Людмила. Подавленные горем, молчаливые, близкие в общем несчастье. Ленин живёт в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Ленин живёт в сердце каждого честного рабочего. Слова вращения Центрального комитета крепили волю. Скорд, как резцом отсекало суетное и обнажало главное: работать ещё больше. Все силы, умение, опыт отдать делу, которому беззаветно служил Ильич. Но бритвой полосовало мысль, что Ленина уже нет в живых. Ленинизм переживет в века и поколения. Но Ильич уже не сверкнет умной и прекрасной улыбкой. Не будет уже новых слов. Останутся только те, что сказаны. Загудели гудки фабрик, заводов, паровозов и судов на дальних рейдах. Сотни миллионов обнажили головы. На несколько минут остановилась, замерла жизнь в стране. Вячеслав Фрудольхович в эти дни почти не покидал кабинета на Лубянке, потому что где-то в тёмных углах сходились злорадны шипели, строили планы, тешили себя призрачными иллюзиями, затевали недобрые. ОГПУ дало срочное указание всем полномочным представителям на местах сплотиться вокруг губкомов. Руководствуясь их указаниями, Обратить главное внимание на поведение черносотенцев, монархистов, белогвардейцев. Но и самый лютый враг не посмел поднять голову в дни великой человеческой скорби. Потом поэт напишет о тех днях знаменательные строки. Но тверды шаги Дзержинского у гроба. Нынче бы могла с постов сойти ЧК. Могла, но не имела права. Не сошла. Дачный домик на окраине Москвы прятался за глухим забором. Возле будки, пришпиленной цепью к проволоке, лежал матерый пес с обрубленным хвостом. В мокрой пасти желтели клыки, В глазах стыл насторожённый блеск. "Я, эпинах Андреевич, тишину люблю", улыбнулся Горовский. "Отдыхается хорошо и работается с толком".